и объяснялся спешный приезд в Марсель сеньора Бокаччо, посланного уладить дело. Среди всей этой суеты Буилю очень и очень не хватало Гуччо, и бывший коммергер являлся к больному скорее для того, чтобы пожаловаться на свою горькую судьбину и попросить у юного ломбарца совета, нежели для того, чтобы его подбодрить. Буиль... Смотрел на Гуччо с таким видом, словно говорил «Так меня подвести Меня!» «Когда вы уезжаете?» — спросил Гуччо с тоской, ожидавший минуты расставания. «О, бедный мой друг! Не раньше половины июля. А вдруг я к тому времени поправлюсь?» От всей души желаю этого. Постарайтесь, дружок, получше. Выздоровев, вы окажете мне огромную услугу. Но прошла половина июля, а Гуччи еще не вставал с постели. Куда там? Накануне отъезда Клеменция Венгерская решила лично проститься с больным. И так уж все товарищи Гуччо по палате завидовали ему, и посещали итальянца, чаще других, и ухаживали за ним заботливее, и сразу же удовлетворяли все его требования и желания. Но после того, как двери главной палаты больницы для бедных распахнулись однажды перед невестой короля Франции, появившейся в сопровождении двух придворных дам И полдюжины неаполитанских дворян Вокруг Гуччо начали создаваться легенды, Главным героем которых стал он сам. Милосердные братья, служившие вечерню, Удивленно переглянулись И затянули новый псалом Слегка охрипшими от волнения голосами. Красавица-принцесса Преклонила колено как самая обыкновенная прихожанка. А когда служба окончилась, она, сопровождаемая сотней восхищенных глаз, пошла по проходу между кроватями вдоль выставленного словно на показ человеческого страдания. «О, бедняжки!» — вздыхала она. Клеменция тут же приказал раздать от ее имени милостыню всем недужным и пожертвовать двести ливров на это богоугодное заведение. «Ну, мадам!» — шепнул ей Бувиль, шедший рядом. «Так у нас не хватит денег». «Что из того?» «Лучше потратить деньги здесь, чем накупать чеканные кубки» или шелковые ткани для наядов, Мне стыдно при мысли, что мы печемся о такой суете. Стыдно даже быть здоровой при виде стольких страданий. Она принесла Гуччо маленькую нательную ладанку, заключавшую в себе кусочек одеяния святого Иоанна с явно видимой каплей крови предтечи. Эту реликвию она приобрела за немалую сумму у еврея, понатаревшего в торговле подобного рода. Ладонка была подвешена к золотой цепочке, и вот же надел ее на шею. — Ах, милый сеньор Гуччо, — сказала принцесса Клеменция, — как мне грустно видеть вас здесь. Вы дважды проделали длительное путешествие вместе с мессиром Буилем и стали для меня вестником счастья. В море вы оказывали мне помощь, и вот вы не сможете присутствовать на моей свадьбе и всех последующих празднествах. В палате стояла нестерпимая жара, словно в раскаленной печи. Собиралась гроза. Принцесса вынула из своей сумки для милостыни платочек, И отерло блестевшее от пота лицо раненого таким естественным, таким нежным движением, что угучи слезы навернулись на глаза».